За последние сутки Моника набирала номер Риты каждые полчаса. Что делать? Поначалу не особо беспокоилась, и раньше бывало. Не брала трубку, не отзванивалась. У дочери бывали такие периоды, но на этот раз несколько недель. И все из-за Леннерта. Уж в этом-то Моника была уверена. Рита взвалила на себя. Вину за смерть отца. Тяжесть оказалась непосильной. Дочь очень изменилась. В больнице ей предлагали психотерапевта, но она отказалась. Тогда у нее был Ландон. Белла сплыл. Внезапно Ландон исчез. Моника так и не поняла, почему они разошлись. Рита утверждала, Ландон якобы препятствовал ее решимости похудеть. Ревновал, что она внезапно оказалась в центре внимания. А Ландон не понимал Риту, как стена, — говорил он чуть не со срезами, не достучаться. Моника разделяла его отчаяние, сама не разбилась головой в эту стену. А теперь они не виделись почти полгода. Предложила Рите оплатить дорогу, билеты на поезд, все что угодно, но каждый раз что-то мешало. Конференция, надо срочно проверить студенческие курсовые. В другой раз, мама, но другого раза так и не случилось. Опять набрала номер Риты, облокотилась на подоконник и посмотрела во двор. Забыли постричь на зиму газон. Но теперь уже неважно, все засыпано снегом. Собачка лает у двери, просится домой. Самая холодная осень за десятилетия. На севере встали поезда, пути засыпаны снегом. Ишьте, собраться и поехать? Но она слишком хорошо знала дочь. Та ненавидела подобные сюрпризы. Моника постучала пальцами по стеклу с морозными звездами. Мысль, как Рита может отреагировать на ее неожиданный приезд, выводила из равновесия. Даже сердце начало биться учащенно. Прошла в кухню, встала под вытяжкой и достала сигарету. Посмотрела на синие палочки цифры на дисплее микроволновки. Без десяти десять. Рита наверняка дома. Моника сказала себе, что ни в чем не виновата. Но тут же подумала, а может, наоборот? Ее вина, только ее. Всегда готова согласиться, не вмешиваться. Поступай, как считаешь нужным, девочка. Что за жалкая уступчивость. Дочери нужно на что-то опереться. А тут на тебе, пожалуйста, делай, как считаешь нужным. Теперь Моника себя проклинала. Зачем она оставила Риту одну, когда та поступила в университет? Тогда это казалось правильным решением. Мать Моники умерла, надо было позаботиться о доме. Но зачем искать оправдания? Все дело в Леннарде. Все из-за него». Монике было не невмогото осознавать, что ее бывший муж слоняется в парке от скамейки к скамейке, как какой-нибудь бродяга. Не выдерживала, бросалась на помощь, особенно когда он оставался в одиночестве. По праздникам, когда он лишался привычного алкогольного общества, жалкое зрелище, именно жалкое, в прямом смысле, ей было его. Очень жалко. Моника гордилась своим решением подарить умной и способной уже взрослой дочери свободу, оставить ее одну в упселе, истинное самопожертвование, с ее-то инстинктом помочь, подставить плечо, выручить, разница между уважением к чужой частной жизни и наплевательством, исчезающе Мала. Подобные мысли приходили в голову то и дело, и не было уверенности, чувствует ли Рита. эту разницу что в итоге получается сначала ее бросил отец а потом и мать ничего удивительного если девочки воспринимают свою жизнь именно так ее бросили моника вздрогнула и вытерла набежавшую слезу наверное от дыма нажала кнопку В вытяжке глухо зажужжал вентилятор. Предательство не обязательно должно быть откровенным. Даже наоборот, на то оно и предательство, что происходит из-под тишка. Ее собственная мать чуть не каждый день, пока Моника была в школе, рылась в дневниках, находила и выбрасывала сигареты, читала секретные письма и записки от ее первого бойфренда. Все на чистоту, Моника, все на чистоту, спокойно счастлив только тот, кому нечего скрывать, но Монике было что скрывать. Частную жизнь, мысли, тайны, все, что касалось только ее и никого больше. Еще в молодости она дала себе клятву. Если у нее будет дочь, она предоставит ей свободу. Протянулась за телефоном. Сигнал соединения. Второй, третий, четвертый... Решительно вдавила окурок в пепельницу. Надо спросить, Элизабет не возьмет ли та на пару дней собаку. Или всего на день, ведь можно сесть на утренний поезд и вернуться вечерним. Ничего особенного узнать, как поживает дочь. Взяла записную книжку с телефонами, начала листать. и вдруг заметила записанный наискось чуть не через всю страницу номер. Лондон 0704 1468 28. Может быть, позвонить? А что скажет Рита? На Рите вовсе не обязательно знать. Они расстались. Ну что? Работают в одном университете. Что ему мешает заглянуть к ней в кабинет, спросить, все ли в порядке? Они застанет на месте, так сядет на велосипед и докатит до людхакса с планадом, постучит в дверь. Надо только собраться с духом. Моника села, выпрямила спину и набрала номер.